Глава 14. Истории пациентов. Предисловие. Врачи не просто так называют рассеянный склероз болезнью с тысячи лиц. Его симптомы могут быть настолько разнообразными, что поверить в то, что их может вызывать одна и та же болезнь, действительно бывает непросто. Разрушение разных участков мозга приводит к отказам разных органов, и это часто приводит к посещениям неправильных врачей. По ощущениям, никак не менее половины больных рассеянных склерозом начали свое медицинское путешествие не с МРТ головного мозга, а с симптоматического лечения тех или иных последствий склероза. Постановка диагноза РС не похожа на постановку большинства других диагнозов хотя бы потому, что болезнь считается неизлечимой. Врач не дает пациенту инструкции по выздоровлению но может только посоветовать лекарства, с которыми сам лишь понаслышке знаком, и во многих случаях эти лекарства пациенту ничем не помогают. Таким образом, многие скалеротики остаются одни в темноте. То, что обещают врачи, часто не работает, как не работают и прочитанные на специализированных форумах советы, и становится совершенно непонятно, какие действия стоит предпринимать дальше. Оставаться одному в темноте очень страшно. Страшно чувствовать себя уникально плохим, а еще страшнее постепенно приходить к выводу, что в твоем случае никакие лекарства и процедуры не помогают, и что помощи ждать неоткуда. Кроме того, страшно разочаровываться в медицине. Когда неработающие советы дают несколько неврологов подряд, неизбежно начинает казаться, что вся современная неврология – не может ничем помочь не только конкретно тебе, но вообще кому бы то ни было. Я отдаю себе отчет в том, что мое мнение о современной неврологии очень предвзято, но ничего не могу с этим сделать. В случае рассеянного склероза зачастую оказывается, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и реакция утопающих может быть очень разной. Со временем мы все начинаем сомневаться в том, что говорят наши врачи, когда их советы не работают. Но точка «я больше не верю своему неврологу» все же может находиться в совершенно разных местах. И зависит это не только от течения болезни, но и от личности пациента. Когда выясняется, что врачи ни черта не знают, склеротики реагируют по-разному. Многие переключаются на питание, кто-то на аутоиммунные протоколы вроде Уоллс, Хашимота или Каимбра, а некоторые находят те или иные альтернативные методы лечения. К сожалению, во многих случаях не помогают ни классические, ни альтернативные схемы лечения, и многие больные рассеянным склерозом выбирают добровольное прощание с жизнью, эвтаназию или самоубийство. Кстати, эвтаназия в том или ином виде уже разрешена в большей части цивилизованного мира, и ее легализация – заметно коррелирует с легализацией наркотиков. Видимо, государство либо может признать, что его граждане в состоянии решить, что для них самих будет лучше, либо не может. Я, кстати, не могу с уверенностью сказать, что решение о суициде, эвтаназии, зависит только от личности пациента. Вполне возможно, что состояние тех, кто выбрал добровольный уход из жизни, был настолько удручающим, что и любой другой на их месте поступил бы так же. В любом случае, мне не кажется, что этих людей стоит осуждать или называть слабыми. Мы просто не знаем и никогда не сможем узнать, через что им приходилось проходить. Несмотря на то, что вы слушаете последнюю главу книги о рассеянном склерозе, вы все еще знаете об этой болезни слишком мало. Даже я, пациент со стажем, написавший книгу о борьбе с рассеянным склерозом, знаю об этой болезни слишком мало. Я знаю только те симптомы, которые были у меня, но у других больных симптомы могут быть совершенно другими. Каждая история рассеянного склероза уникальна, не только из-за непохожести симптомов, но и из-за того, что пациенты выбирают разные способы борьбы с болезнью, вследствие чего их жизнь складывается совершенно по-разному. История лечения РС – это не раскраска по трафарету, Это нарисованное тысячей цветов на огромном холсте художественное произведение, и зачастую оно уникально и неповторимо. Когда я решил добавить в книгу эту главу, я опубликовал соответствующие сообщения в группе ВКонтакте, но быстро понял, что склеротики совсем не хотят доверять своей истории незнакомым людям. Одна девушка, изначально выразившая желание участвовать, впоследствии подумала, что я собираюсь ей что-то втюхать. Для этого ей оказалось достаточно вопроса, слышали ли вы о методе лечения стволовыми клетками. Возможно, именно неверные советы, полученные от множества разных врачей, сделали моих коллег по цеху столь подозрительными. В общем, большинство написанных ниже историй рассказано моими соседями по больнице имени Максимова. Просто потому, что они были знакомы со мной, и знали, что я не буду использовать их рассказы в каких-либо нехороших целях. По моему скромному мнению, написанные далее истории действительно лучший способ рассказать, что такое рассеянный склероз.